Здорово ругал, Нил Фавич. Да ну его. Михееву дворец забыла отметить. Вот он развел на этом воспитательную работу. Ребята, мол, борется за звание бригад коммунистического труда. У нас новые отношения, ты, мол, такая-сякая. Ой, господи, за мою жизнь. Ну, кто меня только не воспитывал. За ее жизнь. Люсь, а ты о чем с павлом ты говорила? Все о том же. Ой, завидую я тебе, Люська. Такой парень. Да какой самый простой, обыкновенный. Обыкновенный. Надёжный, здоровый, не пьющий. Бригадир шофёров на такой стройке хочет знать первое лицо. Да за ним просто как за каменной стеной, как как за плотиной. Живи, не хочу. Ну ты живи себе на здоровье, чего пристала? Ой. Я бы всей душой, да он. ему, ты, понимаешь, ты нужна. Мало ли кто кому нужен. Ой, и журавля в небе ищешь. Жалко мне тебя, идеалистка ты. Какой еще там идеализм? А как же, все чего-то особенного хочешь. И всегда буду хотеть. А видел ты особенных-то людей? Я видела. Где? Где? в семье своей. Ой, интересно, расскажи, расскажи. А знаешь, как отец мой погиб? Как? Он в тайге во время пожара детей спасал. А как любили они с мамой друг друга. Да Она-то умерла еще совсем молодой, потому что жить без него не могла. А ты говоришь, идеалист Есть кто? -то? Что, никого нет? А вы считаешь, Ой. никто. А пятую естку сделал. Чего не отмечаете? Знаем свое дело. Не беспокойся. Да. Закурить могу? Спасибо. Так. Да. Том. <связь> Тома. Анекдотик. Последний хочешь? Ой, опять анекдотик. Значит так, собирается муж на работу, а жена его спрашивает. Да Скучно анекдоты. Муж-жена, жена, да, муж, ну, муж, ну, жена у вас свои дела, я пойду. Так, ну вот, пожалуйста, ушла. Тон, кино вечерком махнём? С тобой, что ли? Во, а почему нет? Или всё по Павлу страдаешь? Васёк. Я вот так тебе скажу. По-дружески, брось. Он от неё не отстанет. Характер не таковский. Ой, ничего ты не понимаешь. Ничего. Павел железо, сталь, кремень, ясно? Он перед танком упрётся и стоять будет. Его никто с линии не собьёт. О, явление второе. Те же и незнакомец. Братцы, Кондора тут? Тут? А вы кто такой? Обыкновенный человек. А по профессии? И профессия самая простая. Шофер. А -а -а. Наверное, издалека, да? А разве заметно? Ой, ребят, мороз-то крепчает. Здорово. Том, тебя Нил Фомич требует. Ой, опять меня. Ба, какая красавица. Никогда не думал, что такие в Сибири есть. Ой, одна, две, три, 4 Ну, поверните. А что это вы считаете? Молнии на куртке. Девять, десять. Вы, оказывается, волниеносные. Что? Не я, куртка. Впрочем, обычная спортивная. А вы что, спортсмен? Из бывших. Ой, заметно что из бывших. Но, между прочим, участник первенства союза повела спорку. занятный разговор. Ага, занят. И, конечно, брали самые-самые первые призы. Ну, нет, призы мастерам достаются. Правда, подцепил как-то бронзовую медальку на гонках по Сильферопольскому шоссе. Ого! Да, а потом помнится. Том, ты что стоишь? Ой, забыла, что б не уйдет. Так, а теперь желаете нашу речушку плотиной перегораживать? Да хо матушку Сибирь посмотреть. Вас, простите, как зовут? Людмила, Люся. тикен Геннадий. Будем знакомы. <связывая> ну, а я Васек. Очень приятно. А что, собственно, этот велоспорт? Это... Небось, в переплётики попадали, дай бог. Да случалось. Кого? Что? Да сейчас! Ой, опять электрохозяйство вышло из строя. Иду, иду! Ну вот, человека послушать не дадут. ха Ну и как? Не скучно это ногами вертеть? Ну, я понимаю, парашютный спорт, а тут что приятного? Решительно ничего. Но главный ужас – это подготовка к соревнованиям. Это днём и ночью. Хочешь, не хочешь, по 10-12 часов Ой. на тренировке выложи. Гимнастика, плавание, гири. И кому от этого какая польза? Никому и никакой. на ну, что же вы теперь? Бросили насовсем? Представьте... Бросил.